Может быть, какие-либо лечебницы занялись бы такими опытами? Николай Константинович Рерих в бытность свою в Харбине знал сестру милосердия, обладавшую даром внушения. Многим больным, которым при операции нельзя было применить анестезирующих средств из-за слабости сердца, она внушала полную нечувствительность к боли. Интересно отметить, что для лучшего воздействия она требовала чтобы её оставляли на некоторое время одну с больным. Присутствие посторонних сильно ослабляло действие внушения. Не заинтересуется ли кто-нибудь из врачей этим тройным способом воздействия и излечения застарелых параличей? Так хочется прийти всеми способами на помощь страдающим. Указанный в книге огнь, йоги, вода или препарат L есть вода лития. Лити является мощным очистительным средством и неоценимым при многих заболеваниях. Он очень хорош при болезни печени и других. Также и гуаякол хорош при всех лёгочных случаях. В древней фармакопее часто упоминается как мощное тоническое средство растение овёна. Наши горы полны этим растениям, но современная медицина отменила многие замечательные средства. Морально-этические основы применения внушения. Внушение, если оно применяется с целью насилия для корыстных целей, будет не только вмешательством в карму, но просто преступным. Но если мы внушаем и вызываем в человеке благие мысли, его лучшую сущность или удерживаем его от порока, такое действие будет, конечно, благом. значении духовного и интеллектуального уровня медицинских работников. Социальная миссия врача. Врачи могут быть истинными помощниками человечества в восхождении духа. Разум врача должен усиливаться сердцем. Невозможно, чтобы врач был невежественным отрицателем. Не может врач не быть психологом, и не может он пренебрегать чудесной психической энергией. Не странно, что врачу упоминается в начале записей об Аум. Следует упомянуть всех, кто ответственен за связь с высшими энергиями. Да, великие возможности в руках врачей для сдвига сознания, для направления его в высшие сферы. Целение тела должно быть объединёно с целением духа.